Глава восьмая Марина выглядела бесконечно уставшей. Марианна уже час пыталась вызвать ее на откровенность. Но каждый раз, когда ей казалось, что стена почти разрушена, Марина замыкалась в себе. «В «Последнее время я чувствую себя плохо», — поморщилась она. «Голова болит. У меня никогда не болела голова, Машенька. Никогда!» Марина встала, прошлась по комнате и остановилась перед старинной иконой в углу. Взгляд стал более спокойным. Как будто встретившись с вседержителем, Марина почувствовала себя легче, получила невидимую поддержку. «Вы это связываете с перенапряжением?» — рискнула нарушить тишину Марианна. «Нет», — задумчиво покачала головой Марина. «В моем жизненном ритме ничего не изменилось». «Тогда что?» «Может быть, кто-то из недоброжелателей тыкает мою восковую фигурку иглой?» «Грустно», — пошутила Марина. «Хотя я не верю в подобную чушь». Она вздохнула и опять присела в кресло. «Вам со мной трудно стало, Маша», — тихо сказала она. «Раньше я была понятная и простая. Обычные беды обычной бабы. Вы хотите сказать, что в вашей жизни случился непредвиденный и странный поворот?» — кивнула Марианна. «Но я для того и работаю, чтобы помочь вам преодолеть подобные виражи». «Этот вираж, — Марина говорила непривычно тихо и медленно, — связан исключительно с моим бизнесом, и его преодолеть я смогу только сама. — Значит, я вам не нужна. Что вы, Машенька? — всплеснула Марина руками. — Я после разговора с вами обретаю силу сопротивляться». «Обстоятельства, а вы говорите, не нужна. Если бы не вы с вашей кроткой готовностью помогать мне во всем, я бы сдалась. Но в том-то и дело, что сопротивляться мне помогает ваше незримое присутствие». «Спасибо», — улыбнулась Марианна. «Да за что?» — удивилась Марина. «Это я вам должна быть благодарна. Вот сейчас я поговорила с вами и поняла». «Не сдамся!» — я этому хмырю, потому что вы одну фразу сказали. «Какую?» — наморщила лоб Мариана, пытаясь вспомнить одно из своих откровений. «Иногда, — сказали вы, — легче, кажется, сдаться врагу на милость и посмотреть, что из этого получится. Но это означает только одно — сдавшись раз...» Мы подпишем себе приговор всю оставшуюся жизнь трястись от страха. Марьяна вспомнила и кивнула. И вы закончили свою мысль так, продолжала Марина. Смерть иногда бывает предпочтительнее вечного мандража и рабства, в котором мы, неминуемо, окажемся, если потеряем волю к сопротивлению, которая есть. Воля к жизни. Марина закурила и посмотрела на Марианну. Поэтому, если у меня и пробегали трусливые мыслишки послать собственную гордость на три буквы и пойти на поводу у... Не будем называть имен, Машенька, не потому, что я вам не доверяю, а просто не хочу вас втягивать, как говорил этот ваш проповедник из собрания... «Проповедующие в собрании машинально поправила Марианна. Экклезиаст. Умножающее знание умножает печаль», — продолжала Марина. «А я, Машенька, очень-очень хочу, чтобы ваша головка была свободной от всяких там печалей. Больно она у вас, девочка моя, светлая хорошая. А уж разбираться с бизнесом предоставьте нам, бабам старым». И глупым. Она поднялась и пошла к выходу. На пороге обернулась и опять посмотрела на икону. «Можно губами приложиться?» — спросила она у Марианны, пересохшим от волнения голосом. Марианна кивнула. Марина осторожно подошла к иконе, встала на колени и подняла лицо, ставшее сразу необычайно светлым, что случается с человеком лишь в момент познания истины. Наклонила опять голову и легко одними губами дотронулась до ног содержителя. Потом встала, деловито пригладила костюм и улыбнулась Мариане. «Ну вот, и он меня благословил. Теперь мне уж точно не страшно». И она так стремительно вышла из квартиры, что Марианна, вдруг ощутившая огромную необходимость Задержать ее хотя бы на минуту не успела даже окликнуть ее. Дверь захлопнулась, разрывая все связи, соединяющие двух женщин с такими похожими именами. Лиза внимательно рассматривала свое отражение. Все ее старания не остались тщетными. Глаза, подведенные темными линиями, сужались возле самых висков, делая взгляд темным, как омут. Начос поднял короткие Лизины волосы. Черная куртка из кожзаменителя принадлежала еще тем временам, когда Лизин старший брат панковал в толпе таких же подростков. Вся украшенная шипами куртка была достаточно потрепанной, чтобы вызвать уважение. Лиза улыбнулась. То, что смотрела на нее из зеркала, было удачно сработано. Никто не заподозрит Лизу в том, что она чужачка. Она прихватила с собой сигареты и вылетела на улицу. Уже возле остановки Лиза хлопнула себя по лбу. «Черт! Ну и дура! Пейджер!» Она его забыла. Возвращаться Лизе не хотелось, ни к добру. Поэтому Лиза рассудила, что... Ничего с ней не случится, во-первых, еще не ночное время, во-вторых, потому что с ней Лизой вообще ничего плохого случиться не может. Последнее сомнение развеял подошедший трамвай. Рассуждать дальше было некогда. Трамвай ходят совсем не так хорошо, чтобы бросаться возможностью уехать, подумала Лиза, внедряясь в переполненное трамвайное чрево». Когда она должна дать ответ, Кравцов побледнел под взглядом тяжелых глаз. — Сегодня вечером, — пробормотал он. — Точнее, я должен позвонить в пять часов. Голова откинулась на спинку кресла. Молчание повисло в воздухе. — Это ее последний шанс. Спокойный голос взрывал Кравцовскую голову. Но, — попытался возразить Кравцов, — что он, черт его побери, собирается сделать, если Вяземское продолжит сопротивляться? Он поднял глаза и прочел ответ, и этот ответ заставил его съежиться. «Нет, он не хочет». «Что вы собираетесь сделать?» «Это уже мое дело», — холодная улыбка скривила губы. Тот, кто не хочет, пускай не хочет дальше, если, конечно, сможет не хотеть. Крацов почувствовал острое желание оказаться подальше отсюда, как можно дальше. На Северном полюсе или в Африке, но только не в этом кабинете с дорогой мебелью и навесными потолками. О ее решении позаботьтесь сообщить мне сразу». Кресло развернулось к окну, разговор был закончен. Кравцов судорожно вздохнул и вышел из кабинета.